У меня через день бывает лихорадка, а, М я... а между тем я не худею. Я всегда была полной, а теперь, кажется, еще больше пополнела Ну, это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу. Ничего. Высохнет. Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски. И почему-то опять в груди у нее заволновалась радость, и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала, или которая, быть может, когда-то снилась ей, И что-то в самой глубине души Смутно и глухо шептало ей, что она Мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина. Мария Константиновна остановилась около своих ворот. «Зайдите, моя дорогая, зайдите». Марья Константиновна в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой. А вось откажется и не зайдет. С удовольствием. Вы знаете, как я люблю бывать у вас. Да. И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, Потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц, барышень Горотынских, которые уже побыходили замуж. Показала также экзаменационные отметки Кати и Кости. Отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии. Она ухаживала за гостьей и в то же время жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати и радовалась, что ее Никодим Александровича не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят таких, то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима александрович Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник, и что фон Корин убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно поверила. проговорились надеюсь и вы будете <свят> ну конечно <Ай. свят>